Глава 29. Убеждение. Если вы хотите убедить кого-то в своем мнении, то есть одна простая мудрость. Кто чувствует себя хорошо, тот открыт для новшеств. Кто чувствует себя нехорошо, автоматически отгораживается. Создайте атмосферу, в которой вы сами будете чувствовать себя хорошо. Перенесите ваше хорошее самочувствие и вашу открытость на оппонента – Удивите его в позитивном смысле, вызовите его любопытство, расскажите о том, что даст ваше предложение. В большинстве случаев и убеждать не понадобится. Он будет уже убежден. Ешка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Встреча была назначена на 19 часов. Все офицеры подтвердили свое участие. Нелегальная деятельность Драгона до сих пор делилась на четыре четко разграниченные отрасли – наркотики, проституция, торговля оружием и контрабанда любых видов. Подразделением наркотиков заведовал Тони, законспирированный под директора сети баров и дискотек. За проституцию отвечала Карла, сама бывшая проститутка и экс-подружка Драгона. Официально она была директором кастингового агентства. Карла – смертельно ненавидела тони потому что тони видел в ней исключительно бывшую шлюху торговлю оружием курировал вальтер бывший кадровой военной немецко французской бригады который теперь был директором охранной фирмы контрабанду разного рода от товаров до людей вел станислав который в общественных кругах был известен как директор транспортно экспедиционной фирмы между фирмами сложилось множество видов синергии Станислав возил наркотики Тони. Охрана Вальтера проводила разъяснительные беседы с людьми, которые не воспринимали всерьез Карлу. На дискотеках Тони туда-сюда шныряли кастинговые агенты Карлы. Воспользоваться арсеналом оружия Вальтера мог любой офицер по закупочной цене. Любая фирма Драгона могла обратиться за содействием к любой другой его фирме. И вот, помимо наркотиков, оружия, шлюх и рабов, После исчезновения Драгона появился еще и Саша, офицер педагогического подразделения. На собрании предстояло прояснить четыре пункта. Я должен был убедить офицеров в том, что Драгон залег на дно на неопределенное время и будет, не теряя авторитета, управлять делами издалека. При этом я основывался на их убежденности в том, что Драгон жив. Но никто, за исключением Тонни, кажется, в этом и не сомневался. Второй пункт зависел от первого. Я должен был убедить всех офицеров в том, что Драгон хотел, а его воля благо для всех, чтобы все шло как прежде. Читай «Никакой бандитской войны с Борисом». Но никто, за исключением Тони, и не был в этом заинтересован. Третий пункт состоял в следующем. Я должен был убедить шлюху, бывшего кадрового военного, контрабандиста и работорговца в том, что в нынешней ситуации подчинение детского сада является первостепенной задачей, задачей, которая, к тому же, оправдывала повышение Саши до уровня офицера. То, что убедить в этом Тонне мне не удастся, было ясно с самого начала. Но это и не было моей целью. Ах да, пункт четвертый. Убедить всех, кроме Тони, в том, что Борис должен убить Тонни. По теме целеполагания Йошка Брайтнер» сказал мне на прощание нечто очень мудрое. Осознанность – это признание частичных успехов. Тот, кто стремится достичь 100%, будет считать себя на 100% неудачником, даже достигнув 90%. Тот, кто стремится достичь всего лишь 80%, будет считать себя на 100% успешным, достигнув 90%. А значит, мне не нужно было даже ломать голову над тем, Чтобы убедить всех, нужно было подумать лишь над тем, как убедить Карлу, Вальтера и Станислава. Саша-то уже был убежден. На то, чтобы убедить и Тони, мне вообще не нужно тратить силы. Наоборот, если все пойдет так, как запланировано, то единоличное противостояние Тони будет даже преимуществом. Я и без того собирался настроить остальных против него. И было бы хорошо, если бы, глядя на него, Все поверили, что он действует самостоятельно. Таким образом, проблема Тони становилась частью его собственного решения. Так что речь шла лишь о том, чтобы я максимально убедительно выступил. В моем справочнике по осознанности под заголовком «убеждение» было сказано следующее. «Если хотите убедить кого-то в своем мнении, то есть одна простая мудрость. Кто чувствует себя хорошо, тот открыт для новшеств. Кто чувствует себя нехорошо, автоматически отгораживается».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 Из столь же стерильных фешенобельных ресторанов. В атмосфере страха в начале и бесконечного облегчения в конце. Каждый офицер был настроен на то, что Драгон в любой момент может ни с того ни с сего осыпать его похвалами, а потом тут же впадет в ярость и начнет бешено орать. Самое прекрасное в этих встречах было то, что проходили они редко. Я хотел изменить этот стереотип. По сравнению с атмосферой, которую все знали, Доброжелательная комфортная обстановка не была чем-то неосуществимым. Если на этой встрече не будет бешеного рева и вспышек ярости, то это уже станет квантовым скачком в плане релаксации. В остальном мы с Сашей рассчитывали на эффект неожиданности, поэтому в доме на Хердерштрассе 42 мы подготовили для встречи помещение группы «Моби Дик». Мы убрали с середины комнаты столы для рисования. Составили их к стене, а в центре поставили в круг шесть стульев. На каждом стуле лежала именная карточка в форме рыбки. Саша целый день работал с документами в детском саду и попросил поставщика привести к вечеру шесть дополнительных порций ужина. Атмосфера в комнате не сильно отличалась от фишенебельных ресторанов. В 19.12 пятеро опасных профессиональных преступников и один адвокат сидели в кругу, На разноцветных деревянных стульчиках, предназначенных для детей максимум 6 лет, и удивленно озирались по сторонам. Все ждали неприятных объявлений по пунктам повестки дня: война, бант, насилие и предательство. Ничто в группе Моби Дик не намекало на подобные ужасы. Над головами Карлы, Вальтера и Станислава отчетливо виднелись знаки вопроса. Над головой Тони парила. «Черное, как смоль, грозовое облако». Если вы хотите в конец сбить с толку и без того смущенных сотрудников, то есть один верный трюк – просто поблагодарить их без всякой причины. И вот я открыл нашу встречу следующим образом. Позвольте от имени Драгона искренне поблагодарить вас всех за то, что смогли прийти на эту спонтанную встречу. Подобное приветствие удивило всех в хорошем смысле. До сих пор самой большой благодарностью со стороны Драгона его офицерам было отсутствие брани. «Драгон по известным причинам сейчас не может с нами связаться. Он был бы рад оказаться здесь, хотя бы только для того, чтобы увидеть вас на этих дурацких стульях». Первые несмелые проявления веселья. «Я получил от Драгона целый ряд посланий для вас. Давайте просто начнем с первого. Я открыл термоящик, который стоял рядом со мной, и раздал каждому офицеру по пластиковой тарелке под крышкой. Шепот удивления прошелестел по кругу. После этого я развернул вчерашнюю газету, которая тоже лежала в термоящике. Она была отмечена отпечатком большого пальца Драгона. Только два слова в газете были обведены и соединены между собой. Веселье испарилось. Каждый из офицеров ожидал увидеть на своей тарелке как минимум уши Бориса, Я прочитал послание из газеты и одновременно снял крышку со своей тарелки. Приятного аппетита! На каждой тарелке лежали горох и морковка, круглая вермишель и рыбные палочки, а также тетрапаковский пакет экологически чистого яблочного сока с мякотью. Карла, Вальтер и Станислав вздохнули с явным облегчением. Только Тони был, как и ожидалось, разочарован тем, что на тарелке не оказалось никаких трупных частей. «Что это?» — осведомился Тони с выражением отвращения на лице. Я как раз собирался ответить, когда вклинился Станислав. «Старик, это рыбные палочки. Знаешь, как давно я не ел рыбных палочек? Последний раз... точно, когда мне было не больше пятнадцати. А круглую вермишель я ел в последний раз в военном лагере. Вот это воспоминание!» — вмешался Вальтер. Не только путь к сердцу лежит через желудок, но и путь к хорошему самочувствию. Дорогие рестораны — это супер, если хочешь выпендриться. Они не делают только одного, не утоляют голод, ни физический, ни духовный. Рыбные палочки с круглой вермишелью спонтанно создали особую открытую атмосферу. — А есть еще капризонная? — спросила Карла, втыкая соломинку в яблочный сок с мякотью. — В детстве я их очень любила. Мне с Сашей с помощью детских стульчиков, табличек с именами и рыбных палочек удалось превратить четырех скептически настроенных уголовников в трех способных восхищаться детей, спрятанных в телах уголовников. Но один раздраженный уголовник среди них все же остался. «И что мне делать с этим дерьмом? Давайте уже наконец-то начнем», прервал Тони воспоминания остальных. «Есть очень простой способ создать атмосферу», в которой все будут чувствовать себя хорошо. Этот способ называется моббингом. Моббинг может стать очень приятным занятием с точки зрения осознанности, по крайней мере для мобберов, тех, кто нападает. Они свободны смеяться над другим, если хотят смеяться, и они свободны ничего не делать для этого другого, если не хотят. Мобберы отдыхают в тот момент, когда нападают, довольны и счастливые тем, что нападают не на них. Поскольку я был ведущим этой встречи, то взял на себя ответственность и начал моббинг. «Хорошо, Тони. Если ты не голоден, то можешь принести мне портфель с оставшимися указаниями», сказал я, продолжая есть с остальными, и показал на свой портфель, оставленный у входа. Чтобы совсем не уподобляться обиженному ребенку, Тони был вынужден волей-неволей встать и принести портфель. «А вы когда-нибудь пробовали...» не потеряв лица, встать с детского стульчика. «Нет, не пробовали. Это просто невозможно». Вот и Тони, такой натренированный, мускулистый, выглядел совершенно нелепо и по-дурацки, пытаясь встать с крошечного стульчика. Его жалкие попытки провалились. Он никак не мог найти нужное положение для ног и, трижды потерпев поражение, вынужден был в конце концов опереться о плечи Саши и Карлы. Когда он все же встал, то пошатнулся, не сумев сохранить равновесие. Остальные не удержались от смеха. Их настроение улучшилось ровно настолько, насколько оно испортилось у Тони. Он в ярости направился к двери, взял мой портфель, бросил его к моим ногам и снова сел. «Спасибо, Тони. К сожалению, это не тот портфель. Нужный остался у двери в сад». Тони выпучился на меня в растерянности. Остальные язвительно ухмылялись. Шутка, сидит это тот самый портфель. Я вытер рот салфеткой, отставил тарелку и вытащил из портфеля несколько газетных страниц. Как вы все знаете, с пятницы произошли события, которые можно рассматривать как нарушение привычного хода наших дел. Хотя в действительности все знали, что произошло, я все же коротко описал эти события. Начал с засады на Драгоной Сашу в пятницу вечером перешел к исчезновению Драгона, смерти Мурата, ручной гранате в квартире фрау Брэганс и еще одной в моем бывшем служебном автомобиле. «И за всем этим стоит Борис», — вмешался Тони. «А вы знаете, что такое лиса молчунья?» — спросил я сидящих в кругу. Детские стульчики, рыбные палочки и желание отведать капризонны открыли для группы мир детских воспоминаний. Саша и Карла тут же сделали жест лисы молчунья, В направлении Тони. Что это значит? спросил Вальтер. Тот, на кого показывает лиса молчунья, должен замолчать, объяснил Станислав и показал на Вальтера, изобразив жестом лису молчунью. Средние и безымянные пальцы соединялись с большим, а указательный и мизинец смотрели вверх, как лисьи уши. Четыре лисы молчунья показали в сторону Тони. Тон не только молча хлопал глазами. Он привык к аргументам в виде оружия и кулаков, а что делать с лисами-молчуниями, он не знал. Я продолжал далее по тексту. Драгон хочет, чтобы все шло как прежде. Он не поддастся на провокации и не развяжет войну до тех пор, пока не будет знать, от кого исходит угроза и по какой причине. Лисы-молчуни исчезли, все облегченно закивали. «А почему Драгон сам не может сказать нам об этом?» — спросил Тони. Лисы молчуни вновь появились и осуждающие покачали головой. Я не стал прямо отвечать на вопрос Тони. Если с Борисом возникнут разногласия, то разрешит их драгон, и только он, и при том через меня. Все остальные дела должны идти, как и шли, понятно? Четыре кивающие лесы молчунье, один молчащий Тони. Хорошо, теперь перейдем к индивидуальным указаниям от драгона. Сначала одно общее для всех, а потом для каждого в отдельности. Итак, я зачитаю сообщение, касающееся всех. Все в кругу от нетерпения подались вперед, насколько это было возможно, сидя на детских стульчиках. «У меня все хорошо. Появилось много времени, чтобы переосмыслить всю свою жизнь. Я никому не позволю втянуть меня в бандитскую войну. Пока у нас не будет фактов, пусть все идет своим чередом». В знак того, что у нас все нормально, вчера, по моему распоряжению, наш бизнес поглотил детский сад, в котором вы сейчас находитесь. Все вопросы по этому поводу к Бьорну. Я продемонстрировал всем страницу вчерашней газеты с отпечатком большого пальца Драгона, исчерканную закорючками и линиями. После этого я выдал каждому из пяти присутствующих, включая Сашу, по странице газеты за предыдущий день. Для меня газета тоже была. Чтобы придать всему происходящему групповую динамику, я позволил себе от лица Драгона небольшую вольность. Драгон просит о том, чтобы каждый из вас передал свое послание соседу справа, и пусть он его громко зачитает. Так мы вместе узнаем, что Драгон хотел сказать каждому из нас. Шесть газетных страниц сменили владельцев. Я намеренно рассадил всех так, чтобы Тони... Прочитал послание для Саши, Карла для Тони, а Саша для меня. Тони, предлагаю начать с тебя. Тони в мрачном расположении духа, очень медленно, по причине явной дислексии, начал расшифровывать послание Драгона для Саши. Саша назначается офицером. За многолетнюю верную службу он становится директором, как рыбка в воде. Тони посмотрел на меня. «Что это за хрень?» «Тони, прежде чем прояснить все вопросы, дай нам, пожалуйста, дочитать до конца все послания», попросил его новоиспеченный офицер, теперь уже на равных. Карла взялась за послание для Тони. Для Тони три указания. Во-первых, закрыть пасть и никуда не дергаться. Во-вторых, «Еще одна угроза с твоей стороны, и ты труп в-третьих, когда мы найдем ответственных за то дерьмо, которое сейчас творится, допросы ты возьмешь на себя». Карла пропела послание почти веселым ангельским голоском. Шеф-психопат съездил по физиономии своему психопату-приемнику и одновременно умаслил его. Тони между тем покраснел от злости, но не решился прервать чтение следующего послания. «Станислав». Зачитал послание Карли. «Карла, элитный бордель будет, но не в детском саду, как планировалось. ищут другое место». У Вальтера было послание для Станислава. «Возможно, вскоре тебе придется отправить несколько дополнительных пакетов. Жди указаний Бьорна. У меня было послание для Вальтера. «Твои охранники отныне следят за Борисом и обеспечивают защиту каждому из наших офицеров». «Подозреваемых доставляй к Тони. И, наконец, послание для меня было у Саши. «По всем вопросам ты остаешься моим рупором. Если кто-то что-то хочет от меня, пусть идет к тебе. Если ты что-то говоришь другим, то они могут не сомневаться, что распоряжение исходит от меня». Четверо из пяти офицеров вздохнули с облегчением и утвердились в мысли, что Драгон жив, и что он не хочет никакой войны, и что ему, кажется пошло на пользу лежание на дне. И что лег на дно он благодаря мне, крутому парню. И что Драгон мне целиком и полностью доверяет. Атмосфера без него гораздо приятнее, чем с ним. Итак, первые два пункта моей повести большинством голосов были признаны решенными более чем удовлетворительно. Только Тонни больше не мог держать себя в руках. Что с Борисом? Когда мы нанесем ему ответный удар? А что с Борисом? Переспросил я, изобразив удивление. «Мурат, за которого я ручаюсь, выяснил, что Борис хочет захватить мою территорию. Его вот драгон исчез, а Мурат мертв, застрелен Борисом!» «У кого-нибудь в инструкциях что-то было про это?» Ответил я вопросом на вопрос. «Нет, именно поэтому я и спрашиваю». «Карло, повтори, пожалуйста, что было в инструкции для Тонни», — сказал я. Карла еще раз с нескрываемым наслаждением прочла. «Закрыть пасти никуда не дергаться». Я обвел взглядом всех сидящих в кругу. «Еще вопросы?» Карла подняла руку, я кивнул ей. «А что с планами на бордель? Его же должны были тут организовать или нет? Да, все будет, но не в этом здании». «Можно спросить, почему не в этом?» Благодаря информации, полученной днем от Петера, ответ был очень простым. Глава строительного управления вводит в этот детский сад своих детей. Если бы детский сад закрылся, то мы не получили бы его одобрение на перестройку здания. Если же мы будем руководить этим предприятием, то он будет гораздо сговорчивее насчет наших проектов в других местах». «Я и не знал об этом», — прошептал мне Саша. «В будущем должен будешь знать», — прошептал я ему. «Ты же, в конце концов, офицер, отвечаешь за эту лавочку». «Ах, милейший господин Бройер!» – ставила с улыбкой Карла. «До сих пор его легко убеждали мои девочки, и этого ему хватало». «Это следующий важный момент в отношении детского сада», – продолжил я. «Людей гораздо проще убедить, если задействованы их собственные дети. Сегодня утром, например, никто иной, как сам глава убойного дела, подал заявку в наш детский сад для своего сына. Именно этого и хотел добиться Драгон». Подчиняя себе детский сад, по его мнению, в будущем имеет смысл обращаться к людям через их сердца, а не только посредством шлюх и героина. Это направление настолько важно для драгона, что он выделяет его в самостоятельную отрасль и ставит во главе офицера, который в этом разбирается, в данном случае это Саша. Три головы восхищенно кивали, поражаясь мудрости их отсутствующего шефа. Пункт номер три из моего списка выполнен. «То есть это значит, что еще есть свободные места?» — спросил Вальтер. У Вальтера было трое детей от трех женщин. Двое из них были совершеннолетними и жили во Франции с бывшей женой. В небрачной дочке было пятнадцать, и жила она тут. «Конечно. А у тебя что, где-то еще есть маленький ребенок?» «У меня нет, у моей сестры. Ты даже не представляешь, как сложно в этом городе получить место в хорошем детском саду. Это...» «БДСМ.Д. Чистейшая наглость», — поддакнул Станислав. Я удивленно посмотрел на Станислава. «А ты-то откуда знаешь этот сайт?» «Моя новая подружка ищет место для своей дочки». «А что с Наташинами Ларой и Александром? Им разве не нужно место?» — спросила Карла у Саши. «Они уже в списке», — ответил Саша. Приятная атмосфера сработала. Я убедил всю группу, за исключением Тони, по всем пунктам. Прошел всего один день с момента подчинения нам детского сада, а мы с Сашей уже не только имели пять новых заявлений, но на нашей стороне были глава убойного отдела, глава строительного управления и офицеры, отвечающие за оружие проституток и торговлю людьми. И я вбил клин между Тони и остальными офицерами, не выдвинув против него ни одного персонального обвинения. «Хорошо. Если вопросов больше нет, то мы можем переходить к приятной части», — подытожил я. Встреча была окончена. К сожалению, Тонни так не считал. Унижения сегодняшнего вечера были все-таки перебором для него. Тони вскипел, но произнес ледяным голосом. «Всем сидеть! У меня для вас есть информация. В понедельник полиция нашла безымянный палец Драгона у озера». «Этот адвокатишка втирает нам очки!» Вот и настал решающий момент. От Меллера Тони знал об этом пальце. Поскольку он был приперт к стене, то решил разыграть последнюю карту. После того, как палец перестал быть проблемой для полиции, Тони сделал его проблемой для всей банды. В комнате повисло ледяное молчание. «Все офицеры теперь смотрели на меня». Так как нападение — лучший способ защиты, я обратился напрямую к Тони. «И почему же ты сообщаешь эту важную информацию только сейчас?» — рявкнул я на него. «Потому что сначала хотел посмотреть, что за комедию ты будешь тут ломать, чтобы облапошить всех нас. Драгон мертв. Его безымянный палец лежит в полиции в пластиковом пакете. А его большой палец может поставить отпечаток где угодно, прежде чем сгниет». «Ты убил Драгона!» Вальтер первым обрел дар речи. Бьорн, это правда про палец?» «Ну, конечно, правда», — ответил я. Все офицеры ошарашенно посмотрели на меня. «По крайней мере, отчасти. Полиция нашла палец с кольцом Драгона. Разумеется, это палец не Драгона». «Прекрати держать нас за идиотов и скажи, наконец, в чем дело», — прорычал Тони. «Я сохранял спокойствие». «В чем дело?» А «В том, что я, в отличие от тебя, сейчас выполню свою работу». Драгон хотел залечь на дно, исчезнуть с радаров. К сожалению, сейчас против него ведется предварительное расследование, очень однозначное по делу об убийстве. По сути, есть лишь три возможности завершить подобное расследование. Первое – обвинительный приговор. Этого Драгон не хотел. Второе – прекращение дела». Это абсолютно исключено из-за наличия видео. И третье — смерть обвиняемого. Если полиция находит у озера палец с кольцом драгона, значит, драгон именно так и задумал, чтобы полиция нашла там этот палец, чтобы все поверили, что драгон мертв. А тебя, засранец, я могу успокоить. Кольцо принадлежит драгону, а вот палец нет. По крайней мере, Мне удалось сделать так, что Карло, Вальтер, Саша и Станислав не переметнулись на сторону Тони. Им моя аргументация показалась убедительной. Я был либо убийцей и предателем, либо гениальным героем. Но стопроцентной уверенности у них все же не было. Тони не отступал. «Ну, конечно!» «И как, расскажи, пожалуйста, Драгон сумел снять это кольцо со своих сарделек?» «Так же!» как ты годами залезал Драгону в задницу, благодаря усердию и ведру вазелина. То он не вскочил со своего стульчика и чуть не вцепился мне в горло, но Вальтер и Станислав успели удержать его. Да пошел ты, ублюдок! Нет никаких доказательств, что это не ты отрезал палец Драгона и водишь тут всех нас за занос всей этой газетной дребеденью! Несмотря на убедительность моих аргументов, Тони, к сожалению, был прав. Не было ни одной души, которая могла бы подтвердить, что Драгон жив. И так как я не нашелся, что ответить, то просто промолчал. Остальные переводили взгляды с меня на Тони и обратно. Очевидно, все ждали объяснений. Они желали веских доказательств, которых у меня не было. «Ну хорошо», — подумал я. «Я смотрю на ситуацию, не оценивая ее. Мне удалось убить своего босса, И прожить с субботы до четверга. А сейчас, вероятно, наступит конец, конец лжи, конец стрессу. Это все расслабься. В тот момент, когда я уже подумал, что жизнью моей покончено, заодно со стрессом, который, несмотря на всю мою осознанность, вызвала моя шарада, раздался чей-то голос и заявил обратное: Постойте, одно доказательство есть. Это говорил Саша. Все уставились на него. «Еще сегодня утром я разговаривал с Драгоном по телефону. «А ты, засранец!» — он показал на Тони. «Лучше закрой свой поганый рот!» Тони бросил на меня уничижительный взгляд и прошипел. «Понедельник, старик! Либо я встречусь с Драгоном до понедельника, либо не видать тебе этого детского сада!» Он развернулся и вышел. Все вздохнули с облегчением. Я храбро улыбнулся, и хотел уже отпустить и остальных, но Карла, Вальтер и Станислав непременно пожелали осмотреть все здание детского сада.